То я такая, чтобы винить Майкла Мампиллиона в том, что случилось той ночью. Ни один человек, будь он хоть величайшим мудрецом с самыми благими намерениями, не может верно судить обо всем. Той ночью он ошибся, и ошибся жестоко, и жестоко за это поплатился. Полагаю, причиной тому стало его высокое мнение о Бренди. Он помнил, с какой храбростью и преданностью б р е н д пришел на подмогу Мэги г к е н т в о л Он гордился тем, что юноша стал для Черити и с е т а старшим братом и взял на себя управление фермой после смерти их отца. Поскольку преступницу разоблачили Брент и Роберт, им и было поручено поместить ее куда-нибудь д о слушания. Но куда? Мистер м а м п е л л о н так и не уточнил, и уж тем более не додумался запретить самосуд. А юноши были так разгневаны, что затея, пришедшая Роберту в голову, показалась им в минуту горечи вполне подходящей. Роберт Сни держал у себя на ферме свиней. Он был хорошим фермером и придумал много ухищрений, чтобы получать высокий приплод и урожай. Одним таким новшеством был быстрый способ делать удобрения из свиного помета. Обыкновенно он смешивал нечистоты из свинарника со старой соломой из конюшни и свозил все это в пещеру, удачно расположенную в склоне холма. Вдоль внутренней стенки пещеры он вырыл канаву. Откуда можно было выгребать и закидывать в тачку перепревший навоз? В эту темную смрадную яму они с Брендом и бросили Эфру. Позже, увидев пещеру, я не могла представить, как она пережила там ночь. Едкая воня обжигала горло и легкие. Навозная жижа, бурая, пенистая, к и ш а щ а я плескалась о стенки ямы на такой высоте. что э ф р е вероятно приходилось стоять за прокинутой головой, чтобы брызги, п о д н и м а в ш и е с я при малейшем движении, не попадали ей в рот. Но поскольку дно постоянно уходило у нее из-под ног, не двигаться было невозможно, и она вынуждена была беспрестанно цепляться за выступы в скользкой стене. п о к у д а мышцы ее гудели от напряжения, а в груди все горело от зловонных испарений, последние силы уходили на то, чтобы не лишиться чувств. Иначе она непременно захлебнулась бы и утонула. Так его на утро вытащили из ямы и привели на лужайку неподалеку от церкви, была уже не Эфрей, а каким-то сломленным, бессвязным бормочущим существом. Брент и Роберт попытались отмыть ее снова и снова, окатывая студеной колодезной водой, от чего она промокла до нитки и вся дрожала, и все равно от нее разило издалека. Кожа ее всю ночь мокшая в навозной жиже покрылась волдырями. Она так ослабла, что могла лишь лежать на траве, свернувшись клубочком и хныкая, как новорожденное дитя. Увидев ее, Эллен р з а п л а к а л а Мистер м а м п и л ь о н двинулся на Бренда и Роберта со сжатыми кулаками, будто намеревался пустить их в ход. Бренд был бледен как смерть, его сняло чувство вины. Даже Роберт с ней человек куда более чёрстый. Не смел поднять глаза. Мне всегда притились сцены, разыгрывавшиеся на этой лужайке, где обитатели деревни сажали в колодки за сквернословие, сварливость и неугодное богу поведение. Спору нет, наши колодки не шли ни в какое сравнение с позорным столбом в Бейквилле. В городе, куда съезжалось на ярмарке множество людей, стать у позорного столба означало сделаться мишенью для гнилых плодов, рыбьих голов. И всего, что попадется под руку любому из разгневанной толпы. Одна женщина, наказанная за распутные дела, из-за м е т к о пущенного снаряда лишилась глаза. В такой маленькой деревушке, как наша, где все друг друга знают, так не поступали. И все же часами сидеть под жарким солнцем или холодным дождем, в заноси стых колодках, впивающихся в л о д ы ж к и снося неодобрительные взгляды прохожих и улюлюканье невоспитанных детей. Такого унижения мало кто заслуживал. Даже преподобный Стэнли редко призывал к этой мере наказания, а мистер м а м п е л л о н всячески ее порицал. На лужайке собралось около дюжины зрителей, немало, учитывая, сколько всего нас осталось. Дэвид Лайфсич несомненно вспоминал, какие надежды возлагала на халдейское заклятие его покойная жена Маргарет и как они пошли прахом, когда их д о ч к а умерла со злосчастным лоскутком на шее. Была среди собравшихся и Кейт Телбот, которой не удалось спасти мужа дорогостоящей а б р а к а д а б р о й Были там и дети покойного Мэрила и Мобреи, простые люди, желавшие простого суда. Пришли и другие, но если призрак выманил деньги и у них, то они не спешили в этом сознаться. Обвинители эти собрались, чтобы вынести тяжкий приговор, но когда привели Эфру, жалкую и униженную, у них отпало всякое желание призывать ее к ответу. И один за другим они разошлись по домам. Мистер м а м п е л ь о н склонился над э ф р о й и негромко заговорил с ней. Он попросил ее возвратить деньги обманутым прихожанам и наложил на нее покаяние. Трудно сказать, поняла ли она хоть слово. Священник распорядился, чтобы ее посадили в телегу и отвезли домой. И мы с Эллен отправились вместе с ней. Пришлось поддерживать ее под руки, так она была слаба. По пути мы остановились у моего дома, поскольку Эфра беспрестанно звала Фейд. При т и х ш а я с круглыми от страха глазами, девочка всю дорогу ж а л а с ь к матери. Дома у Эфры мы подогрели воды и попытались привести ее в порядок: вымыть с мылом, вычистить навоз из под ногтей и обработать сочавшиеся раны. Некоторое время она была покорна, но вскоре к ней начал возвращаться рассудок, а вместе с ним и ее буйный нрав. Она велела нам убираться, бормоча проклятия и оскорбления, которые я не стану здесь приводить. Я не желала покидать ее в таком состоянии и тем более оставлять с ней Фейд. Мачеха, мягко сказала я, прошу, позволь мне забрать д и т я на день другой, пока ты не восстановишь силы. Ну уж нет, к у р в а л у к а в а я взвизгнула она, в цепившись в перепуганного ребенка. Чтоб ты сгнила со своими кознями, думаешь я не ведаю? Она вперила в меня взгляд и заговорила уже тише. Думаешь, я не вижу тебя насквозь? Ты больше мне не п а д ч е р и ц а О нет, ты у нас выше таких, как я. Ты теперь с ней. И она дрожащим пальцем ткнула в э л и н о р Это жухлая бесплодная пугала задумала украсть мою последнюю малютку. э л и н о р содрогнулась. Краска сбежала с ее лица, и оно сделалось еще бледнее обычного. Она ухватилась за спинку стула, будто ей дурно. Эфра говорила все громче, и слова так быстро срывались с ее губ, что их едва можно было разобрать. Вот что тебе надо, б н о с н а м о дело, с н а м о дело, как все выйдет. А я не дам тебе очернить меня перед дочкой. Я не дам тебе лить твои лживые р е ч и в е е уши. От этих криков девочке было только хуже. Я сделала Элинор знак, что пора идти, но даже наши добрые прощальные слова не умерли и поток а б р а н и в с ё утро меня не покидала тревога. Хотя Фейд было уже три года, я ни разу не слышала от нее ни слова. Если бы я не видела, что она понимает обращенные к ней речи, то приняла бы ее за глухую или скорбную умом. Теперь же мне начинало казаться, что именно страх, поначалу перед отцом, затем перед причудами Эфры, п о г а с и л в ней желание говорить. После обеда я вновь отправилась к мачехе с корзинкой еды и целебной мазью. Не о т в о р я я двери, она поносила меня, на чем свет стоит, пока я не ушла, оставив корзинку у порога. История эта повторилась на другой день и на третий. Всякий раз Фейд безмолвно стоял у окна, глядя на меня широко раскрытыми грустными глазами, пока мать ее и з р ы г а л а непотребности. Однако на четвертый день в окне никого не было. Когда я спросила, где Фейд, Эфра тоненьким голоском затянула жалобную п е с е н ь на каком-то диковинном языке. Тогда я пошла к своей соседке Мэри Хэтфилд и стала упрашивать ее проведать Эфру вместо меня. Вдруг чужого человека она послушается охотнее. Мэри с сомнением покачала головой. Не скрою, просьба твоя мне не по душе. к о л и э ф р а пыталась выдать себя за прислужницу сатаны, и к о л и отказывается от помощи родни, тогда в а д к е ей самая дорога. Я умоляла ее не говорить так и подумать о том, какой опасности подвергается невинное дитя. р а з м ы с л и в она согласилась. Однако усилия ее были столь же тщетны, как и мои. Эфра обрушила на бедняжку такой шквал ругани, что та зареклась вновь приближаться к ее дому, даже ради ребенка. Судьба ф е й т не давала мне покоя. Следующие два дня она по-прежнему не показывалась у окна, поэтому на второй день я дождалась, пока стемнеет, и пробралась к их дому под покровом ночи. Не знаю, чего я надеялась добиться. разве что разбудив Эфру, застать ее врасплох и пока она приходит в себя оценить состояние Фейд, но Эфра не спала. Еще издали я увидела, что дом освещен ярким пламенем очага, хотя ночь была теплая. Скорее я разглядела в окне мельтешащие тени, а подойдя поближе поняла, что это Эфра пляшет у огня, подпрыгивая и вскидывая руки, как делают безумцы в буйном припадке. Я не собиралась скрываться или подглядывать, но раз уж занавеси были раздернуты, я помедлила в тени лаврового куста, гадая, что означает столь странное поведение. Голова Эфры была острижена почти на лосо, под грязной сорочкой проглядывало истощенное костлявое тело. Она металась и скакала, распевая что-то невразумительное голосом, срывающимся на визг: «Атали, атали, атали, т а л и али и». Затем она бросилась к о ч а г у выхватила из огня два кованых прута, служивших подставкой для дров, и крест на крест разложила их на земляном полу. Четырежды она пала ниц, касаясь конечностей скрещенных прутьев, а после вскинула руки к верху, словно просительница. Потом сняла что-то со стропил, но поскольку она стояла ко мне спиной, мне никак не удавалось разглядеть, что это. Я видела лишь темное пятно у нее в руках, и мне показалось, что оно живое и движется. Признаюсь, тут меня охватил страх. Я не верю ни в колдовство, ни в заклятия, ни в инкубов с укубами, ни в нечистых духов. Однако я верю в дурные мысли и в помрачение рассудка. И когда змея переползла с рук Эфры ей на талию, моим первым порывом было бежать так тихо и быстро, как я только могла. И все же я не бежала, но осталась на месте, отчаянно раздумывая. Как бы вызволить ф е й т из рук безумицы, в которую превратилась ее мать? Видно, не иссякла во мне еще материнская бесстрашие, сила, способная сподвигнуть женщину на такое, что ей и не снилось, сила, заставившая меня вышибить дверь и предстать перед д э ф р о й и ее змеей. Увидев меня, она закричала, и я закричала бы тоже, когда бы не сперла дыхание из-за нестерпимого зловония. Мне не надо было глядеть на труп. Я и без того знала, что девочка давно мертва. Она была подвешена в углу за руки и за ноги, точно марионетка на веревках, спущенных со стропил. Голова ее грациозно склонилась на бок, волосики закрывали изуродованное лицо. Эфра попыталась замазать почернелую, сгнившую плоть чем-то вроде звездки. Эфра, ради всего святого, сними ее, дай ей обрести покой. Святого? – взвизгнула она. Чего святого! И где, скажи, на милость отыскать покой? Она зашипела и бросилась на меня с о змеей в руке. Обыкновенно я не боюсь змей, но когда пламя сверкнуло красным и в блестящих неподвижных глазах, когда в ы с у н у л с я раздвоенный язык, не скрою я отпрянула. Фейд и Эфри было уже не помочь, а потому, поддавшись м о л о д у ш н о м у порыву, я пустилась бежать со всех ног. Мистер м а м п е л л о н той же ночью отправился к Эфре, а затем еще раз вместе с э л л е н о р на другой день. Но дверь была заколочена, а окно занавешено. Эфра больше не прерывала своих неистовых плясок ради того, чтобы поносить непрошенных гостей, но продолжала петь и скакать, будто их и вовсе не было. Мистер м а м п е л л о н постоял снаружи и прочел молитву за упокой души. На слова его заглушал загробный голос Эфры, все громче и громче распевавший свои песни на непонятном варварском языке. Ампельоны обсуждали, не собрать ли группу мужчин, чтобы те выломали дверь и извлекли из дома тело ребенка. Однако священник с ч л угрозу, исходившую от Эфры и от разлагавшегося трупа, слишком большой. Речь ведь не о спасении девочки, а лишь о погребении останков, сказал он. А это можно будет сделать в свое время, когда Эфра утомится и поутихнет. Была и другая причина поостеречься, ее поведала мне Элинор. Мистер м а м п е л л о н боялся, что мужчины не сумеют распознать в поведении Эфры душевный недуг, и ему не хотелось, чтобы вся деревня в страхе заговорила о ведьме и ее фамильяре в облике змеи. В глубине души я знала, что он поступает мудро, но изувеченный труп ребенка никак не шел у меня из головы. Это зрелище лишило меня сна на много ночей, и до сих пор иногда не позволяет сомкнуть глаз. Избавление. Я больше не возвращалась в дом м а ч и х и Я сказала себе, что раз девочка умерла, то мне там делать нечего. Сердце шептало, что нельзя покидать Эфру в ее помешательстве, но я не слушала. Признаться, я опасалась, что мой собственный рассудок не выдержит ужасов этого дома. Теперь же, разумеется, когда нельзя узнать, смогла бы я что-либо изменить, уже много дней и ночей меня терзает чувство вины. Короткий срок я приучила себя вовсе не вспоминать о Мачехе. К тому же мне и без того было о чем поразмыслить. За две недели, минувшие с большого костра, в деревне кое-что произошло. Поначалу никто из нас этого не замечал. Затем, когда мы начали догадываться, никто не решался упоминать об этом в слух. С у е в е р и е н а д е ж д а сомнение — все это в придаче к нашему давнему другу страху останавливало нас. Я сказала, кое-что произошло. Однако на самом деле примечательно было именно отсутствие происшествий. С последнего воскресенья июля не слышно было ни о новых случаях кашля, ни о горячке, ни о чумных нарывах. Первые две недели я, как и сказала, не обращала на это внимания. Предметом моих забот были те, кто болел уже некоторое время и стоял на пороге смерти. Но когда мы вновь собрались в к а к л е т д е л ф я по обыкновению пересчитала присутствующих и с удивлением обнаружила, что все, кто был на прошлой проповеди, пришли и на эту. Впервые почти за целый год мы никого не хватились. Мистер м а м п е л ь о н вероятно, тоже это заметил. Тем не менее, напрямую не упомянул. Зато предметом проповеди он избрал воскресение. Почти всю неделю шли проливные дожди, и голый, обугленный круг в том месте, где наши пожитки были преданы пламени, порос отрадной глазу молодой травой. Мистер Мампельон обратил на это наше внимание. Видите, друзья мои, жизнь продолжается, как огонь не может погубить искру жизни на пятачке земли. Так и души наши не могут быть погублены смертью, а воля наша страданием. На утро, выйдя во двор в поисках свежих яиц, я увидела, что кур моих переполошил чужой петух. Я попыталась прогнать его, но этот наглец даже не шелохнулся, а храбро шагнул мне навстречу, склонив голову с крупным красным гребешком и искоса на меня поглядывая. Эй, ты, чудак, ты у нас, кажется, питомец Эндрю Мэрила. Петух взлетел на ворот колодца и могучим криком поприветствовал новый день. Что привело тебя сюда, мой пернатый друг, когда хозяин твой живет отшельником на вершине холма? Не удостоив меня ответом, Петух улетел прочь, но не к о д и н о к о й х и ж и н е Мэрила на холме сэра Уильяма, а на восток, в сторону его заброшенного дома. Как птица сумела понять, что безопасно возвращаться на старый насест, это навсегда останется загадкой. Но в тот же день возвратился домой и сам м э р и л борода длинная и густая, как у ветхозветного а пророка. Он пришел, сказал он, потому как доверяет чутью своего петуха. в о з р а д о в а л и с ь ли мы, когда и люди, и звери поверили, что болезнь и впрямь миновала? Нет, мы не в о з р а д о в а л и с ь Слишком много понесли мы утрат, слишком сломлен был наш дух. На каждого, кто ходил по земле, приходилось двое, кто в ней покоился. Куда бы мы ни пошли, всюду встречались нам жалкие самодельные надгробия на могилах соседей и друзей. К тому же все мы были и з м у д е н ы ведь каждый выживший взял на себя работу двух или трех умерших. В иные дни даже мыслить не было сил. Но это не значит, что и на самом тяжелом сердце не полегчало. Один за другим мы осознали, что утраты наши закончились, а сами мы живы, а жизнь д о р о г а даже скорбящим. Так уж устроены люди, иначе что бы от нас осталось. Тем временем между Мампельонами возникли разногласия, впервые за все то время, что я их знала. э л е н рассчитала, что мистер Мампельон должен отслужить благодарственный молебен по случаю нашего избавления. Он же полагал, что час еще не пробил, и нельзя вселять в сердца людей ложные надежды, во все у с л ы ш а н н е объявляя о том, во что все мы и так верили в глубине души. Каковы будут последствия, если окажется, что я не прав? Услышала я его слова, проходя мимо гостиной. Что-то в его тоне насторожило меня, и я помедлила возле двери, хотя знала, что поступать так не должно. Если нам что-то и удалось. а к это удержать этот ужас в пределах деревни, ибо во всем Дербишире не было ни единого случая заболевания, который можно было бы связать с нами. К чему ставить на карту все, чего мы добились столькими жертвами ради одной-двух недель? Но любовь моя, нежно и вместе с тем настойчиво возразила Элинор. Многие издешние обитатели, к примеру, вдовы мистера Райли и мистера Хэтфилда. или сироты вроде Мэри Уикфорд и Джейн Мартин всех своих близких проводили в могилу они достаточно страдали к чему удлить а г о н и ю если ты как я вижу убежден что поветряем н о в а л о и мне зачем оставаться здесь в одиночестве ни днем дольше чем требуется они вправе уехать к родным или пригласить их сюда чтобы ступить наконец на путь любви и утешения и начать новую жизнь по твоему я о них не подумал Я не думавший ни о чем другом все эти ненавистные месяцы. Прежде я не слышала, чтобы он обращался к жене с такой горечью в голосе. Очаяние, т это пропасть, разверстая у нас под ногами, и мы стоим на самом е ё краю. Если я заговорю, и окажется, что я обманулся, что зараза еще среди нас. Неужели ты хочешь, чтобы я толкнул этих людей в бездну, откуда им уже не выкрабкаться? Пошел е с туплать, я я догадалась, что Элинор направляется к двери. Тебе виднее, муж мой. Но умоляю, не заставляй их ждать в е ч н о Не все обладают такой твердой волей, как ты. Едва она вышла из гостиной, я скрылась в библиотеке. Она прошла мимо, так и не заметив меня, но я увидела, что ее милая личика искажает гримаса, и она едва сдерживает слезы. Как было принято решение, мне неведомо. Но всего несколько дней спустя Элинор шепнула мне. что мистер Мампильон избрал для благодарственного молебна второе воскресенье августа при условии, что новых заболевших не будет. Об этом никто не объявлял, но каким-то образом в е с т им г н о в е н н о облетели деревню. Когда настал наконец означенный день, мы собрались в пятнистой тени к а к л и д Делф в последний, как мы горячо надеялись, раз. Прихожане подходили друг другу без опаски и впервые за много месяцев здоровались за руку и непринужденно болтали в ожидании проповедника. Наконец он явился в белом с т и х а р е с тонким кружевом, легким, словно пена. Прежде он не надевал ничего подобного. Заняв кафедру пуританина, он с самого начала решил держаться скромно, дабы не разжигать страстей из-за предметов, которые не считал важными для богослужения. Элленар возле него также была во всем белом. е ё простое ситцевое платье украшали тонкие шелковые узоры. В руках она держала охапку цветов, которые, поддавшись прихоти, надергала у себя в саду и с нестриженых н живых изгородей по дороге из дома. В букете были нежно розовые цветки п р о с в и р н и к а и синий шпорник, длинные трубочки лилий и р о с с ы ь д у ш и с т ы х роз. Когда мистер м а м п е л л о н заговорил, она взглянула на него вся сияя, и на солнце ее светлые волосы ослепительным венцом обрамляли ее лицо. Она совсем как невеста, подумала я. Но цветы бывают и на похоронах, а белыми бывают и саванны. Восблагодарим Господа. Вот все, что успел вымолвить мистер м а м п е л л о н Вопль, раздавшийся ему в ответ, был клокочущим и надрывным, пронзительный звук, взрезавший воздух и эхом заметавшийся по чаше долины. Лишь когда он стих, я поняла, что в нем крылись слова, английские слова. За что? – прокричала она вновь. Как только раздался первый вопль, мистер м а м п е л ь о н в скинул голову. Теперь же все мы обернулись, проследив за его взглядом. Любой из нас мог остановить Эфру, хотя бы я сама. Безумие сделало ее тощей, как скелет. В правой руке у нее был увесистый нож, и когда она пронеслась мимо, выписывая им зигзаги в воздухе, я поняла, что это тот самый г о р н я ц к и й клинок, который она с таким трудом выдернула из гниющих сухожилий моего отца. Другой рукой она прижимала к себе червивые останки ребенка, так что подобраться к ней слева не составило бы труда. Но вместо того, чтобы броситься на нее, все мы отпрянули и, спотыкаясь, попятились как можно дальше от этого кошмара. Мамбельон! Крик этот походил на зов к о р о с т е л я и рвался из таких глубин, откуда не исходят обычно человеческие голоса. Он один не отшатнулся, но в ответ на ее призыв сошел с каменного пьедестала и ровно, спокойно зашагал ей навстречу в разделявшей их лужайке. Он шел к ней точно к возлюбленной. Он широко раскинул руки, и ажурное полукружье стихаря затрепетало на легком ветру. Это паутина, и сейчас он поймает ее. Промелькнула дикая мысль у меня в голове. Эфра побежала на него, занеся нож над головой. Он обхватил ее руками, подобно тому, как отец ловит на бегу расшалившегося малыша. Его крупная ладонь стиснула ее хрупкое запястье. И как ни с т а р а й с я вырваться, она не могла. Элинор подбежала к ним и, бросив цветы у их ног, заключила обоих в объятия. Когда бы ни нож, этих троих можно было бы принять за семью, воссоединившуюся после долгой разлуки. м а м п е л л о н что-то говорил Эфре, тихое, мерное бормотание. Слов я не слышала, но постепенно напряжение ушло из ее тела. Священник ослабил хватку, и плечи ее затряслись от рыданий. Поглаживая лицо Эфры, э л и н о р потянулась за ножом. Все могло закончиться хорошо, все могло закончиться на этом. Но прижимая к себе Эфру, священник стискивал и то, что осталось от хрупкого тельца Фейд. Детские косточки не выдержали, раздался треск, сухой, как если переломить куриную вилочковую кость. Маленький череп оторвался от позвоночника. упал в траву и покачивался там, зияя пустыми глазницами. я с отвращением отвернулась, а потому не видела, как в новом припадке бешенства Эфра нанесла удары. знаю только, что это заняло лишь миг, короткий миг, чтобы отнять две жизни и навсегда поломать третью. рана на горле э л и н о р была длинной и узкой. сперва это была лишь красная полоска и з о г н у т а я точно улыбка. Затем оттуда яркими потоками хлынула кровь, окропляя белое платье э р д я н ц а м Элленар повалилась на земь, и трава, у с т л а н н а я цветами, приняла ее точно похоронные д р о г и Эфра замахнулась снова и по самую рукоятку всадила нож себе в грудь. Она шаталась, но не падала, недюжинная сила безумицы удерживала ее на ногах. Она двинулась к черепу дочери. И упав возле него на колени, с н е в р а з и м о й нежностью обхватила его ладонями и припала к нему губами.